Глава 14. «Еще бы они признались!» — хмыкнула я про себя. А герцог тем временем собственноручно переставил все блюда с подноса на длинный деревянный стол, поснимал с них крышки и, сделанным равнодушием, отдал приказ. «Ешьте!» «Простите, ваша светлость!» — в ужасе смотрела на своего господина кухарка, а помещение тут же встрепенулось, ожило и наполнилась испуганным ропотом и сдавленными ахами. От мерзкой перспективы меня замутило, но я не стала заступаться за людей, которые вот уже столько дней подчивали меня аналогами азиатских деликатесов. Не рой другому яму, как говорится. «Я приказал вам съесть то, что вы приготовили для моей гостя спокойно повторил герцог. «Когда еще представится шанс попробовать блюдо с господского стола, верно?» Если не желаете, я готов пойти вам навстречу и возобновить давно забытую традицию прадеда, по которой провинившихся слуг лупили плетью на заднем дворе. Итак, первенство предлагаю уступить госпоже Вире, как главной по кухне. С ее легкой руки мою невесту травили всякой живностью, несмотря на то, что я совершенно четко запретил как-либо вредить леди Ингрид. Что ж, как говорится, долг платежом красен. Толстая кухарка вытерла дрожащие ладони о передник, неверной, слишком медленной походкой подошла к столу и в ужасе уставилась на окорочка с копошащимися поверх них личинками, которым и дела не было до того, что они вот-вот сделаются чьим-то обедом. «Вперед!» — поторопил герцог, показывая, что снисхождение ждать не стоит. «Мое время дорого, как и мое доброе расположение». Вира бросила ненавидящий взгляд на меня, но потом все же взяла лежащую рядом вилку и наколола продолговатое тельце. Еще раз посмотрела несчастно и преданно на господина, видимо, в ожидании амнистии, которая так и не наступила. Герцог лишь дернул подбородком, поторапливая повариху. Похоже, она его не на шутку рассердила. Женщина зажмурила глаза и быстрым движением закинула личинку в рот. А я почувствовала резко подступившую тошноту и схватила со стены ближайший ков с ручкой, над ним и склонилась, опустошая свой многострадальный желудок. «Ханна!» – обратился лорд к домоправительнице, при этом не глядя протянул мне белоснежный платок с вышитой золотой монограммой. «Проследи, чтобы никто из причастных поваров не остался ненакормленным. Я проверю. А после рассчитая их и госпожу Веру, они уволены». «К поискам новой кухарки можешь приступить уже завтра. На сегодняшний ужин назначь кого-нибудь главным из тех, кто останется». «Леди?» Сразу же обратился герцог ко мне, будучи абсолютно уверенным, что домоправительница исполнит его указ в точности. «Позвольте, я провожу вас в вашу комнату. Горничную тоже можете взять с собой». Возвращать такому герцогу у меня язык не поворачивался. Сейчас он совершенно не напоминал моего мужа, Да и того человека, которого я с легкостью сшибла в парке, тоже. И когда его светлость изящным жестом отодвинул локоть, я послушно положила пальцы на сгиб. В наступившей гробовой тишине мы покинули кухню. Надеюсь, после такого меня не отравят окончательно, возненавидев еще больше. Ослабевшие от напряжения ноги чуть подрагивали, а перед глазами так и стояла отвратительная картина того, как толстая повариха послушно жуёт личинку. И хотела бы я прогнать тошнотворное видение, да никак не получалось. «Почему вы не сказали мне, леди?» Спустя какое-то время прервал мои мысли лорд. Мы неспешно двигались по коридору, и со стороны легко могло показаться, что мы просто прогуливаемся в свое удовольствие. Если бы не мой, наверняка потрясённый и болезненный вид. И где спрашивается этот капитан, когда он так мне нужен? Кто меня спасет от повышенного внимания герцога? «У меня нет ответа на ваш вопрос». Отозвалась я тихо, отчего-то чувствуя совсем неуместные муки совести. «Понимаю, мое поведение выглядит глупым, но я не думала, что все это так далеко зайдёт. К тому же, это ваши люди, и они наверняка заступались за вас». Последние слова я произнесла еле слышно. «Вы подумали, что это я отдал приказ?» невесело хмыкнул его светлость что решил таким образом вас наказать? В ответ я неопределенно пожала плечами. А что мне еще оставалось думать? Ведь и обещанной магической помощи я так и не дождалась. Спасибо хоть от допросов избавили. Да и то, скорее всего, по причине того, что я была не в том состоянии. Вряд ли хотя бы у одного из целителей не нашлось часика свободного времени, чтобы прийти и почистить мне кровь от земных лекарств. Но они предпочли бросить меня на растерзание неизвестных воре, обездвижив, чтобы не мешало своими воплями. «Уверяю вас, это не так, леди». Герцог окинул меня нечитаемым взглядом. «У всего есть свои причины, тут вы, несомненно, правы. Но не все находится в нашей власти, к сожалению. Могу лишь заверить вас, что не отдавал приказа оставить вас наедине с вашими трудностями. И про беспорядок съедой к собственному стыду узнал только сейчас». Не знаю, ожидал ли его светлость от меня какой-то реакции, но я продолжала молча шагать, обдумывая услышанное. Ответа у меня для него попросту не было. Лорд, видимо, понял, что ничего от меня не дождется, и тогда продолжил. «Мы с вами не с того начали». Он остановился посреди коридора и развернулся ко мне лицом. Его глаза такие знакомые, и когда-то родные глаза моего мужа светились надеждой. «И нам еще многое предстоит разрешить, но предлагаю все таки следовать изначальной договоренности. Не обязательно сразу бросаться в омут с головой, можно начать с малого. Например, попытаться узнать друг друга получше». «Дайте мне еще немного времени», — помолчав, попросила я и тут же уставилась в пол. Я не могла с ним сближаться. Только не тогда, когда я твердо решила покинуть эти места и вернуться домой. Забыться было так легко, податься течению еще проще. Представить, что вот он, мой Андрей, никогда не предававший и обещающий золотые горы. Но та пустота, что затаилась внутри моей грудной клетки, настойчиво звала домой и обещала в случае провала превратиться в самую настоящую воронку, в черную дыру, что засасывает в себя все без разбора. Да и хороша же я буду, если по доброте душевной налажу отношения с герцогом а потом вместо себя подсуну ему хладнокровную убийцу. Уж я-то знаю, что, вопреки всеобщему мнению, девочка виновата, да еще как. Я лично слышала все ее разговоры с поддельницей, на которую тут взвалили всю ответственность. Не было у леди Ингрид помутнения рассудка, как у меня. Она полностью отдавала себе отчет в том, что делала, и делала это намеренно. С холодным и ясным умом пырнула герцога кинжалом ради того, чтобы сбежать в другой мир. Нет уж, такую медвежью услугу я добросердечному лорду не окажу. А в том, что он добрый больше, чем справедливый, я не сомневалась. Приставил же он к своей убийце-охранника, простил и даже лично явился устраивать разборки с персоналом, хотя мог бы свалить эти заботы на дома правительницу «Как будет угодно, леди?» Он легонько поцеловал кончики моих пальцев, которые не были покрыты перчатками, потому как я до стремительного набега на кухню находилась у себя в комнатах и выходить никуда не собиралась. Несмотря на тлетворное влияние 21 века, скромное касание отозвалось дрожью под коленками, а может, то была еще не до конца прошедшая слабость. Я понимаю, что вызываю у вас, возможно, не лучшие ассоциации и готов дать вам еще несколько дней, Тем более, что мне нужно будет отлучиться по делам в столицу. Но по моему возвращению мы с вами начнем общение. Не знаю, в курсе ли вы, но свадьбу никто не отменял. Как скажете, ваша светлость? Я – сама покорность и миролюбие. Ну а что? Мужик заслужил передышку. Он ведь не знает, что скоро его ждет фурия вместо вернувшей адекватность невесты. Или овощ, если в психушке перестараются. В любом случае, спокойные времена для него закончатся с моим возвращением домой». Долгий, изучающий взгляд сменился к коротким вздохом. «Никуда не ходите без охраны, Ингрид. И, если вдруг вам понадобится помощь, пожалуйста, немедленно обращайтесь ко мне. Я не враг вам». «Спасибо. Непременно». Отозвалась из чистой вежливости, а потом все же решилась. «Ваша светлость, есть одна просьба. Тот согласно кивнул, позволяя продолжить. «Разрешите мне доступ на кухню. Я бы хотела самостоятельно приготовить себе обед и ужин, раз уж главной кухарки у вас все равно нет, а я осталась без обеда». «Неожиданно», — признался он и смирил меня еще одним внимательным взглядом. «Леди, которая умеет готовить». «Я...» сообразила, что как-то нужно исправлять этот косяк, и в один миг орабела. Слишком уж мужским и оценивающим был сейчас взгляд герцога. «Я любила готовить дома. Правда, в основном занималась сладкой выпечкой, но и горячие блюда, если нужно, могу». «Какой мужчина не будет рад исполнить маленький женский каприз?» произнёс, наконец, лорд. «Считайте, что кухня ваша. Взамен я скромно надеюсь, что вы будете так щедры и угостите жениха вашими творениями». Он улыбнулся лукаво и легко потянул за собой. Мы продолжили путь. «Спасибо», – благодарила я, уткнувшись в носки своих туфель. Отчего-то перед герцогом на меня напало смущение, и определить его корни я никак не могла, лишь догадывалась. Но, ввиду отсутствия логики, согласиться с собственными выводами не могла. Лорд Ревиен довел меня до дверей в моей комнате и пообещал, что Найд скоро явится. «Где все это время пропадал мой капитан, ума не приложу». Должно быть, герцог специально услал охранника с каким-нибудь мелким поручением, чтобы тот не мешался. Андрей слегка поклонился, опять поцеловал кончики моих пальцев, задержавшись на них губами дольше положенного, и оставил меня одно. «Так держать, леди!» Принялась довольно хлопотать вокруг меня Санни. «Вы точно ему нравитесь! А иначе не пошел бы наш герцог разбираться на кухню! Еще и червей их есть заставил! Вы видели?» Довольно захихикала она. Очевидно, горничное тошнотворное зрелище таковым мне показалось. «Не напоминай!» Поморщилась я и без сил плюхнулась на диванчик. То ли организм мой в конец оголодал и еще не восстановился после болезни, то ли слишком много стресса пришлось на одно утро. Но силы как-то внезапно закончились. Я распласталась по мягкой обитой тканью спинки и откинула голову назад. Ну и денек.